Эпизод девятнадцатый Самую малость не докатилась до славянских рядов лавина печенежского войска. Уже вылетели из ножен, полыхнули на солнце быстрые молнии сабель, как вдруг земля расступилась под копытами коней. Вниз, вниз покатились всадник за всадником, сквозь хитроумно уложенные ветки, покрытые сверху дерниной. Вниз, на острые колья! ожидавшие в глубине. Недаром целую ночь плыли из рук в руки мешки с землей. Кричащий вал тел конских и человеческих вырос вдоль всего чела северной рати. В этот вал ударились, наскочили, полезли верхом всадники, скакавшие сзади. Длинные луки славен в упор послали им оперенную смерть. Кованные наконечники прошивали кожу щитов. Без промаха находили прорези железных личин. Немногих прорвавшихся встретили крепкие копья. визгом падали лошади. Их седаки умирали, не успев окровавить сабельных клинков. Царевич Махов в ярости кусал губы, глядя, как неумолимо и быстро погибал его передовой отряд. На счастье, уполз куда-то сбитый седла любим, шат не иначе зарубил бы его, срывая зло. Потом из-под знамени волков вправо и влево поскакали гонцы. По обе стороны главных сил Махо на крыльях ждали слова наемные шестники. Они сойдутся со спешей ратью врага в равном бою. Вот подоспели гонцы и прокричали хриплые рога, ударили друг в друга, смыкаясь, круглые кованые щиты. Они двинулись вперед, как тяжелая морская волна. Та, что в вдребезги разбивает гранитные скалы. Это были воины Гудмунда Счастливого. Херсера из Хологоланда. Два коршуна сражаются в Поднебесье не на живот, а на смерть, споря над лакомой добычей. Яростно бьют крепкие клювы, целятся железные когти, без устали хлещут широкие крылья. Князь по-прежнему сидел неподвижно, наблюдая, как гремящие клинья вдвигались в его полки. По левую руку над чащами копий возвышалось знамя Олега. Приметное знамя. Белый Рюриков сокол летел над головами вагеров, вдохновляя их к битве. По правую руку реяло багровое знамя Вигловсонов. Ворон Одина осенял крылом торс ферцев. Дружина за спиной чурила переговаривалась, звякала стременами, поправляла на себе брони, ржали, ссорились нетерпеливые боевые кони. Князя не трогал никто. Даже горячие молодые бояре, уже загоди извлекшие из ножен мечи, знали, не послушает, сделает так, как нашепчет ему покровитель Перон. Нежелана сидела на злой кобылице, облитая, как льдом, блестящей кольчугой. В голых бронях пойдет в бой вся княжеская дружина, пусть боятся хазары, пусть знают, что не перевелась слава в славянской земле. Тяжелый меч дремал в ножных поленицы. Горе врагу, который не сумеет от нее увернуться. У Витги привязанный клинок лежал поперек седла. Видга не смотрел в ту сторону, где сражался отец. Он пойдет в бой за Конунгом и отдаст за него жизнь. Он сумеет это сделать не хуже других. Рядом с ним впервые не было Скегги. Видга не позволил ему сражаться. Скеги будет среди тех, кто станет заботиться о раненых. За время пути юный халейк близко сошелся с Абу Джафаром. И ученый Табиб сумел убедить его, что перевязывать раны не менее почетно, чем наносить. Чуть больше двух полугодий прожил Хальгрим Вигловсон в Гардарики. Во второй раз за это время ему приходилось сражаться, и оба раза против викингов. Но Горм Хевдинг, по крайней мере, был ютом. Гудмундовы люди шли на него клином. Так, как заведено было на севере. Так, как ходил на врага он сам. Кальгрим хорошо видел полускрытые шлемами лица людей, о которых он с детства привык думать, как о друзьях. Он тщетно высматривал между ними вождя, желая и не желая встретить его в бою. Но Гудмунда не было видно. Сошлись! Халейги с холейгами, сыновья ворона с жителями соседнего фьорда сошлись далеко-далеко от родных мест. Хальгрим принял на щит первый удар, и его меч со свистом пал на светловолосую голову, залив кровью едва пробившиеся усы. Юноша, похожий на видгу, молча, без стона, поник его ногам. Новый соперник шагнул через него навстречу смерти, Кальгрим снес вторую голову Я ощерился в улыбке. Или Рунольф сын Рауда, не говорил на его языке. И не жили они на одном берегу. Послушная сталь с треском крушила дерево щитов, рассекала кольчуги, отметала в сторону удары. Вскоре кровь залила его с головы до ног. Но пока это была чужая кровь. Он шел вперед и убивал всех, кого судьба ставила к нему лицом. Не брали его ни копья, ни стрелы, ни мечи. Двое братьев сперва рубились плечом к плечу с ним, но потом битва растащила их в стороны. Время от времени Хальгрим разыскивал их глазами. Эрлинг делал нелюбимое ратное дело, как всякое другое, спокойно и без лишних слов. Но Хальгрим знал, какой воин просыпался иногда в сердце кроткого Эрлинга. Его противники валились один за другим. Люди, ходившие на красном корабле, могли гордиться вождем. Секира Хельги размеренно взлетала над головами. Гардский шлем издали виднелся среди других. Хельги дрался без щита, и поддаренной гардской броней не поскрипывала железной кольчуги. Гудмундовы люди наверняка изумлялись славянскому воину, разившему их хологландским топором. Изумлялись неслыханному боевому кличу, которым он сопровождал свои удары, а Это был страшный счет. С каждым ударом падало по человеку. Крылья рати схлестнулись намертво. И теперь перемалывали друг друга, покачиваясь то вперед, то назад. Люди, родившиеся далеко от роси булги, прорывали копьями брони, падали и вытаскивали ножи. Опьяненные кровавым вином убивали и умирали сами. Но решать судьбу сражения предстояло. Ним. Мертвые тела печенегов заполнили волчьи ямы, приняли в себя славянские стрелы, не увидеть им больше родных степей, не обнять ласковых жен, не взять на руки детей, не им делить добычу и снимать с мертвых дорогие одежды. Мимо них над ними пролетели копыта рослых коней. шат повел вперед свою главную силу. «Вперед, сыны-то гармы!» во второй раз прозвучал его голос. Качнулась на древке, наклонилась священное знамя волка и поплыла, следуя за белыми перьями его шлема. Туда, где схватка кипела теснее всего, немного ходила под солнцем храбрецов, равных царевичу Махо. Тридцать алярсиев ехали следом. Индийские клинки разваливали на славенах клепанные шлемы. Они шли полукругом, и этот полукруг был схож с косой, занесенной ангелом смерти. Камнем на пути смертной косы встала дружина боярина Вышаты. Он и его молодцы и вооружены были получше, и к воинскому делу привычны поболе других. Длинными копьями встретили арабских коней, за ноги потащили с них седаков. Чурило хорошо видел, как надломился полумесяц, но слишком много было хазар. Пронзенные железом порубленные, затоптанные гибли вышатины люди. Только сам боярин старым медведем еще долго ворочился в кругу обступивших врагов. Нежеланные люд смотрели в ту сторону, не отводя глаз. И кинуться бы на помощь, и пришпорить коней. Страшно рубился боярин, и красиво. Так красиво всякое дело, когда делают его умеющие с любовью. Не считал ран, не берегся, уже зная, что падет. Однако падать не торопился. Стоял по колено в поверженных вражьих телах. Валил каждого, кого доставал тяжелым мечом. И вот подплыл к вышате белый султанчик на шлеме царевича Махо. Шат был молот и свеж, не тронут ни усталостью, ни разящим железом, Сошлись, один на один. Издалека разглядели вышатичи, как пошатнулся, паник серебристый боярский шлем. Как опустился и не взлетел более изубренный меч, взяла-таки вверх упругая, быстрая, молодая сила. Не выдержала нежелана. — Княже, дозволь! Чурила нехотя обернулся. — Кому другому не ответил бы вовсе? Не время, он смотрел на Рику.